Глава шестнадцатая, в которой читатель услышит песенку на английский мотив, модную в 1832 году. Мариус присел на кровать. Было, пожалуй, около половины шестого. Только полчаса отделяло его от того, что должно было свершиться. Он слышал, как пульсирует кровь в его жилах. Так в темноте слышатся тиканье часов. Он думал о двойном наступлении, которое готовилось в эту минуту под прикрытием темноты. С одной стороны приближалось злодейство, с другой надвигалось правосудие. Страха он не испытывал, но не мог подумать без содрогания о том, что вот-вот должно произойти. Как это всегда бывает при внезапном столкновении с событием из ряда вон выходящим, Ему казалось, что весь этот день — лишь сон, и только ощущая холодок двух стальных пистолетов, лежавших в жилетных карманах, он убеждался, что не является жертвой кошмара. Снег перестал. Луна, выходя из тумана, становилась все ярче, и ее сияние, сливаясь с серебряным отблеском снега, наполняло комнату сумеречной мглой. У Жандретов горел огонь. Через щель в перегородке пробивался багровый луч света, казавшийся Мариусу кровавым. Было ясно, что этот луч не от свечи. Между тем из комнаты жондретов не доносилось ни шороха, ни звука, ни слова, ни вздох. Там царила леденящая душу глухая тишина. И не будь этого света, можно было бы подумать, что рядом склеп. Мариус тихонько снял ботинки и сунул их под кровать. Прошло несколько минут. Вдруг внизу скрипнула дверь, и Мариус услышал грустные шаги, протопавшие по лестнице и пробежавшие по коридору. Со стуком приподнялась Щеколда. Это вернулся Жондрет. Сразу послышались голоса. Семья, как оказалось, была в сборе, но в отсутствии хозяина все притихли, словно волчата в отсутствии волка. Вот и я, сказал Жондрет. Добрый вечер, папочка, завизжали дочки. Ну как? спросила жена. Помаленьку, отвечал Жондрет. Но я прозяб, как собака, ноги окоченели. Ага, ты приоделась, правильно. Надо, чтобы твой вид внушал доверие. Я готова, могу идти. Ничего не забудешь из того, что я тебе сказал. Все сделаешь, как надо. Будь спокоен. Дело в том, сказал Жондрет и не закончил фразу. Мариусу было слышно, что он положил на стол что-то тяжелое, по всей вероятности купленное им долото. — Кстати, вы уже поели? — спросил Дред. Да, — ответила жена. — У меня были три большие картофелины и соль. Я их испекла. Спасибо, огонь еще был. — Отлично, — сказал Дред. Завтра поведу всех вас обедать. «Закажем мутку и всякую всячину. Пообедайте по-королевски, не хуже Карла X. Все идет как нельзя лучше». И, понизив голос, добавил, «Мышеловка открыта, коты на чеку». И еще тише, "Сунька ка это в огонь». Мариусу было слышно, как потрескивают угли, которые помешивали каминными щипцами или каким-то железным инструментом. «Дверные петли смазала, чтоб не скрипели». — спросил Дред. Да, — ответила жена. — Которая теперь час? — Скоро шесть. Недавно пробила половина шестого на Сен-Медаре. — Черт возьми! — воскликнул Дред. Девчонкам пора идти караулить. — Эй, вы! идите к сюда! — Слушайте! Они зашушукались. Потом снова послышался громкий голос Жондрета. — Бергонша ушла? — Да, — ответила жена. — — Ты уверена, что у соседа никого нет? — Он с утра не возвращался. Ты сам отлично знаешь, что в это время он обедает. — Ты в этом уверена? — Уверена. — Все равно, — сказал Жан не вредно сходить и взглянуть, нет ли его. Ну-ка, дочка, возьми свечу и прогуляйся туда. Мариус опустился на четвереньки и бесшумно заполз под кровать. Едва успел он свернуться в комочек, как сквозь щели в дверях — Просочился свет. — Пап, его нет! — раздалось в коридоре. Мариус узнал голос старшей дочери Жондрет. — Ты входила в комнату? — спросил отец. — Нет, — ответила дочь. — Но раз ключ в дверях, значит, он ушел. — А все-таки войди! — крикнул отец. Дверь отворилась, и Мариус увидел старшую девицу Жондрет со свечой в руке. Она была такая же, как и утром, но при этом освещение казалось еще ужаснее. Она направилась прямо к кровати, и Мариус пережил минуту неописуемой тревоги. Но над кроватью висело зеркало, к нему-то она и шла. Она встала на цыпочки и погляделась в него. Из соседней комнаты доносился ляск передвигаемых железных предметов. Она пригладила волосы ладонью и заулыбалась, сама себе в зеркало, напевая своим надтреснутым, замогильным голосом. Семь или восемь дней пылал огонь сердечный, и право стоило, чтоб он и впредь не гас. Ах, если бы любовь могла быть вечной-вечной, но счастье лишь блеснет и покидает нас. Мариус дрожал от страха. Ему казалось невозможным, чтобы она не услышала его дыхание. Она приблизилась к кошку и, окинув взглядом улицу с обычным своим полубезумным видом, громко проговорила. — Надел Париж, белую рубаху и стал уродиной. Она снова подошла к зеркалу и снова начала гримасничать, разглядывая себя то прямо, то в профиль. — Ну что же ты? — крикнул отец. «Куда запропастилась?» «Сейчас». «Смотрю под кроватью и под другой мебелью», — отвечала она, взбивая волосы. «Никого». «Дуреха», — заревел отец, — «сейчас же сюда, нечего время терять». «Иду, иду, им вечно некогда», — сказала она и стала напевать. «Вы бросили меня, ушли дорогой славы, но сердцем горестным везде я там, где вы». Кинув прощальный взгляд в зеркало, Она вышла, закрыв за собою дверь. А через минуту Мариус услышал топот босых ног по коридору и голос Жондрета, кричавшего вслед девушкам. «Смотрите хорошенько! Одной сторожить заставу, другой угол Малой Банкирской. Ни на минуту не терять из виду дверь дома. И как кто-нибудь пройдет, вы заметите, сейчас же сюда. Пулей! Ключ от входной двери у вас!» Старшая проворчала, «попробуй покараулить босиком на снегу». «Завтра у вас будут коричневые шелковые полусапожки», — сказал отец. Девушки спустились с лестницы, и через несколько секунд стук, захлопнувшийся внизу двери, оповестил о том, что они вышли. В доме остались Мариус, читаж Андретов и, вероятно, те таинственные личности, которых Мариус заметил в полутьме за дверью пустовавшей коморки.